Глава седьмая. Когда перед тобой огонь, пусть даже белый, неестественный, не живой, организм все равно ожидает жара пламени. Но вместо обжигающего жара Данилу встретил не менее обжигающий холод. Лютая стужа наполняла пустоту, не человеческая, не земная. Такого мороза не бывает даже в Антарктиде, даже на дне мирового океана. Это и морозом в привычном смысле слова назвать нельзя. Это полное, абсолютное, стопроцентное отсутствие тепла. Организм взвыл от ужаса, мышцы свело судорогой Захотелось свернуться в клубок, чтобы защитить, сохранить, сберечь последние крохи тепла До того, как их высосет все пожирающие ничто Но тут все кончилось, не успев начаться Данила упал на что-то твердое и очень прозаически, можно даже сказать, отврезвляюще саданулся колен Машинально провел рукой по лицу, ожидая наткнуться на иней и изморость Но лицо всего лишь немного онемело, как после хорошего спарринга в боксерских перчатках. Автомат, валяющийся рядом, тоже был вполне нормальной температурой. Так что погружение в абсолютный ноль оказалось глюком восприятия. Астрахан огляделся. Рядом валялся Маугли. На его чумазом лице от глаз к подбородку пролегли две свежие мокрые дорожки. Мальчишка плакал. Ах да, прянин, говорящий, заменивший дикаренку и отца, и мать, и среднюю школу. Жалко доцента, хороший был мужик. В отличие от картографа, который гад выжил. А где потлаты? Ага, вот он, очухался быстро, оружие не потерял. Сейчас пытается оценить обстановку и держит свой сектор обстрела. На двенадцать часов, как и положено авангарду группы. Сразу видно, что парень пороху понюхал. Так, с командой ясно. Отца шейха и Марины пока не видно. Или они ушли, или их забросило в другое место. Теперь осталось разобраться, что это за место и насколько тут безопасно. Данила огляделся и сделал неутешительный вывод – его отряд в заднице, или как минимум в ее ближайших окрестностях. Мысль явно принадлежала Генке и очень точно отражала действительность. Выпав из прохода, команда Данилы оказалась в неком подобии просторной берлоги или пещеры, от которой вправо и влево отходила по коридору. Стены, пол и потолок были сделаны – поправка – не сделаны, вырыты в слабо мерцающей почве. Сверху свисали корни. Значит, портал в алтаре перенесся куда-то вниз под землю? Или не только вниз, но и далеко в сторону? Или это подземелье какого-то совсем другого мира? Другая? Глубь? И как во все это укладываются загадочные уродцы с аннигиляторами, или как там звается их оружие? Лиана называла их помощниками теней. Лиана, блин, жалко девчонку. — Где мы? — спросил картограф. — Какое странное место? — Не знаю, — ответил потлатый, но через шлюз мы прошли. Это точно был шлюз. Теперь я уверен, что правильно прочитал надпись. — Звать тебя как? — дешифровщик, — спросил Данила. — Рэмбо. — Данила Астрахан. — Я знаю. — Еще бы ты не знал, — криво усмехнулся Данила. — Это картограф. Пацана зовут Маугли. Маугли кончареветь. Лучше определись с направлением движения. — Не знаю, — всхлипнул Маукли. — Тут все чужое, никак в секторе. — Мальчик прав, — затараторил картограф. — Совершенно иные эманации, похожие, я бы даже сказал, родственные, но преломленные через призму восприятия, они читаются иначе. Например, я уверен, что вон там, в коридоре слева, опасная аномалия вроде схруста, но при этом мой инстинкт самосохранения не запрещает мне туда соваться, так что может быть, что там вовсе не схруст, а нечто иное. — Заткнись! — привычно приказал Данила, и картограф, вопреки ожиданиям, замолчал. Видимо, переход через портал его тоже выбил из колеи. Маугли же просто привалился к стене и свернулся в клубок. Данила потрогал стену рукой. «Не земля, что-то типа резины», и спросил волосатого наемника. «Слышь, юный ветеран Вьетнама, что ты там плел про шлюз? Шлюз это в смысле как на реке?» Ответить Рэмбо не успел. Из-за ближайшего поворота, где картограф учуял то ли с хруст, то ли не с хруст, а Данила не почувствовал вообще ничего, появился знакомый уже длиннорукий уродец. Он явно не ожидал увидеть здесь четырех интервентов, замер на мгновение изучая пришельцев, а потом издал тонкий вибрирующий звук, после чего повернулся и стремительно скрылся за поворотом. — Так, ребята, — сказал Данила, — это не к добру, валим. — Ты прав. Это охрана, — проговорил Рэмбо. — Охранная, блин, система, а патронов почти нет. — Куда, — валим, — завопил перепуганный картограф. — Туда, — Данила махнул рукой вперед, но было уже поздно. Переливчатый писк урода сработал не хуже сигнализации, из-за угла появилось еще трое длинноруких коротышек с одинаковыми бледными лицами, в руках у них были уже знакомые агрегаты чудовищной разрушительной силы. Но стрелять они не стали, и хорошо, потому что иначе Данила и все остальные мигом превратились бы в кровавую пыль. Видимо, здесь запрещено применять аннигиляторы, и бледнолицые карлики сменили массивные излучатели на некие короткоствольные агрегаты, которые Данила по аналогии назвал пистолетами. Они и вправду чем-то напоминали пистолеты, только старинные. Этакий гибрид Маузера с лепажем, сделанный в стиле кремниевых пистолей. Но при всей архаичности и скорострельности этих пистолетов была «будь здоров», Когда затрещали выстрелы, Рэмбо отреагировал первым. Он влупил из автомата по противнику, но пули не брали карликов. Рикошетили, оставляя неглубокие вмятины в пластинах. Данила, не поверив своим глазам, тоже выстрелил и попал в лоб твари. Никакого эффекта. Существа наступали бесстрашно и неумолимо. Отсчитывая расстрельные патроны, Данила отметил, что твари не стреляют в картографы и маукли. То ли соображают, что от них не будет вреда, то ли... «Валим, Данила, валим!» — отчаянно закричал Рэмбо и нырнул в коридор справа. Патронов совсем мало, думал Данила, отступаем. В сумеречном свете коридора двигались тени картограф Маугли и умник Рэмбо. Наверняка следом спешили тошнотворные карлики. Данила почти видел, как они перебирают толстыми ножками и движутся цепью. «Да, они медлительнее людей!» Но не ведают усталости, как зомби. Рано или поздно устанет любой человек, а эти не устанут никогда. И вообще знать бы, что оно такое было. Было бы проще придумать, как с ним бороться. Поворот, еще поворот, берлога, подобная первой, только раза в четыре больше. Рэмбо остановился и попятился. Маугли завопил и отпрыгнул назад. Данила же хотел узнать, что там происходит, и зашагал вперед. «Что там?» «Конец», — ответил Рэмбо. «Все, приплыли». Маугли пятился, поскуливая, картографши залип в середине огромной пещеры, а к нему приближались три карлика. Над ними возвышалось трехмерное, человекообразное существо. В рассеянном свете оно было отлично видно. Вроде бы человек, но точно внешний скелет. В середине груди у острого гребня сходятся две хитиновые пластины. Вместо мышц пресса — бежевые кольца, заменяющие функцию позвоночника. Шея, в отличие от карликов, есть, вполне человеческая шея, но то ли кожа прозрачна, то ли ее вовсе нет. Видны жилы, вены, трубки, пищеводы и трахеи. Венчает тело голова с вытянутым черепом, совершенно лысая. Фасетчатые красные глаза урода вращались, как у хамелеона. Сначала Данила подумал, что уродец этот и есть хамелеон, но после решил, что ошибся. Карлики повторяли движение вожака, вероятно, у них была пси-связь, и карлики исполняли роль муравьев-солдат. Картограф так и стоял посреди зала берлоги. Карлики вынули пистолеты и двинулись к нему. «Картограф!» — крикнул Данила, прячась за стену. «Эй, уходи!» Но тот не шелохнулся. Карлики все ближе подходили к нему. — Черт, — подумал Данила, — еще и картографа потеряли. И всего десять патронов осталось, которые, заметим, этих тварей не берут. Назад бежать бессмысленно, навстречу спешат точно такие же карлики. Минута, я не здесь. Рэмбо ругался громко и витиевато. Мауглис с раскрытым ртом наблюдал, что будет с картографом, когда карлики с ним поравняются. — Раз не стреляют, значит, схватят и потащат, как муравьи, гусеницу. Но этого не случилось. Карлики словно не заметили бородача, обогнули и двинулись дальше. — Ты это видел? — воскликнул Рэмбо. — Почему они его не тронули? Данила выстрелил в ближайшего карлика, но тот лишь покачнулся, продолжая наступать. — Он для них свой, — проговорил Маугли. — И я свой. Самый чужой ты, — ткнул пальцем в Рэмбо. — И говорящий был. Они не живые, не мертвые. Не понимаю, какие... Самая крупная тварь развернулась и вынула пистолет. Карлики повторили ее движение. Это рейд-босс, воскликнул Рэмбо. Мозговой центр. Карлики ему подчиняются, наверное, так. Надо его завалить. Данила выскользнул из коридора и пальнул по рейд-боссу. Пуля срикошетила и впилась в стену рядом с ними. Минус патрон. Вторая попытка. отдача ударила в плечо. Снова рикошет. Данила выругался. Видимо, у момента был игровой опыт, и он знал, что рейдбос тварь, злобная, с большим запасом жизни. Зато завали босса, и твари, которые его охраняют, становятся неагрессивными или вовсе дохнут. Рэмбо стрелял по карликам, то один покачнется и затупит то второй, но все равно они продолжали приближаться. — Сейчас те, другие со спины зайдут, — проговорил он. — Их она, блин! А магазин-то последний! — И у меня, — сказал Данил, — что делать будем? — «Вверху корни, можно перебраться по ним», — заговорил Маугли. «Могу я. Они меня не тронут. Я для них не враг. Я убью их. Не хочу, чтобы вы умерли, как говорящий». Данила возликовал. «Попытайся убить большого. Держи нож». Мальчишка зажал нож в зубах и, цепляясь за корни, свисающие с потолка, побежал, как паук. За спиной затопали. Данила вставил в магазин последние семь патронов. «Есть еще пистолет, но и там патроны на исходе». Картограф продолжал торчать среди середине залов. Вокруг него расхаживал рейд-босс, волоча длинный хитиновый хвост. Как бы то ни было, вдали коридора, куда отступали Данила и Рэмбо, появился первый силуэт карлика. Три других уродца почти достигли коридора. Данила сдаваться не думал, пытаясь поймать в прицел блестящий глаз врага. Уродец выхватил пистолет и выстрелил. а страхан откатился вовремя. Пуля ударила туда, где была его голова. Карлик выстрелил второй раз, промазал. Появились его помощники. Рэмбо из-за стены палил по карликам, которые наступали из зала. Пули заставляли их притормозить, иначе они уже были бы здесь. Третья пуля карликов, зашедших с тыла, ударила в стену. Ближе их подпускать опасно, но выстрелы людей им вреда не причиняют. В глаз попасть не получается, цель слишком мелкая. Темно, да и объект двигается, мотаясь из стороны в сторону. И все-таки Данила еще раз прицелился. В этот момент Маугли издал боевой клич. Данила обернулся. Лягушонок прыгнул на голову рейд босса. Тот не отреагировал, но почему-то замедлились карлики. Маугли, рейд босс либо не видел, либо считал своим. Маугли повторно завопил, и крик его был наполнен торжеством. Данила приподнялся. Легушонок оседлал рейд босса, даже не думающего сопротивляться, и пытался перепилить жилы на его шее. Из пищевода трахеи, артерии, твари текла бурая жидкость. Или она красная, просто отсюда не видно? Карлики, которые позли к убежищу, остановились. Еще возглас! Лягушонок резанул под тонким жилом. Прежде чем перекатиться к другой стене, Данила увидел, как они лопаются одна за другой. Тварь не взревела от боли, не сбросила себе Маугли, а продолжала идти, покачиваясь на нечеловеческих ногах. «Какого хрена оно не падает!» — возопил Рэмбо и на всякий случай выстрелил по застывшему карлику. Уродец пошатнулся, опустил пистолет, развернулся и, упершись лбом в стену, попытался ее протаранить. Два других карлика беспорядочно полили, словно не видели целей. «Чего это с ними?» — прошептал Рэмбо. «Черт, два патрона осталось!» Ответ нашелся быстро. Ноги трехметровой твари подкосились, и она рухнула на пол. Остро запахло химией, Данила сообразил, что из артерии босса хлещет не кровь, а какая-то синтетика. Карлики были подчинены мозговому центру этой твари, точнее роботу, и сейчас неуправляемой носились по коридору, натыкаясь на препятствие. Картограф наконец-то пришел в себя и попятился от рейд босса. На него налетел карлик, перевернулся на спину и задергал ногами. Маугли прыгал вокруг поверженного робота на четвереньках и тыкал ножом в его глаза. Нож со скрипом соскальзывал. — Так, — крикнул Данила, — теперь валим отсюда побыстрее. По пути Страхан отобрал пистолет у карлика и побежал по коридору норе. За ним спешил Рэмбо, замыкали картограф и Маугли. Вскоре перешли на шаг. Восстановив дыхание, Данила проговорил. — Вы оценили, да? — Тени, которых все боятся, это крупные биороботы, узлы охранной системы, которым подчинены карлики. Нас Рэмбо-система признала чужаками, Маугли-картографы, которые в секторе не первый год, своими и потому не тронула. — Крайне интересно это все, — ответил Рэмбо, вертя в руках пистолет роботов. — Схема управления роботами, возможно, создана по образцу и подобию, не знаю, может быть... «Хозяев этого места управление сугубо иерархично. Очень интересно». «То есть создатели этих тварей живут, ну или жили так же», — подал голос картограф. «Кто-то думал, кто-то исполнял. Огромный муравейник, а что? Вполне жизнеспособная модель. Меня другой беспокоит. Что же это за чуждые существа пытаются проникнуть в наш мир посредством сектора?» По пути так и не обнаружилось следов папани и шейха. Значит, они попали в другое место. Вот только куда? Данила сначала решил разобраться, где он находится, а потом уже искать отца. Вскоре нора стало больше напоминать коридор, местами покрытый роговыми наростами. Земля уподобилась резине, корни исчезли, их место заняли кабели, а позже появились мурованные в стены металлические пластины, похожие на средневековые щиты. Рэмбо подолгу замирал напротив них, хмурился, заглядывая в блокнот, шевелил губами. Сначала пол был земляным, затем стал упругим и словно резиновым, теперь же он представлял собой плотно подогнанные железные листы. — Если верить надписи, скоро будет Централь, — нарушил молчание Рэмбо. Его голос заметался в пустом коридоре. — Посветлело, теперь легче читать. Картограф вытянул шею. — Какая еще Централь? — наемник пожал плечами. — — Скоро увидим. Я предлагаю сейчас идти прямиком туда, чтобы понять, наконец, где мы. Хотя пропустит ли нас с Данилой система безопасности? Вскоре обнаружился шлюз. Жертвенная плита, похожая на огромную монету. Такую Данила видел сначала у леших, потом под аркой, где хотели зарезать Марину, но погиб толстяк-жрец из змеи глазах, и портал активировался, когда на зрачок брызнула его кровь. — Данила задрал голову. — Здесь арки вроде нет. — Хотя есть, вот она, между пластинами на потолке. — И что теперь? — спросил он. — Тогда портал включился после того, как на зрачок... — То есть на скрытый в плите сенсор, — вставил Рэмбо. — Да, на сенсор попала кровь. Может, сенсор считал ДНК и дал сигнал всему устройству, как его назвать? — Портальная машина, — снова вставил наемник. Хорошо, дал сигнал портальной машине, которая на самом деле и представлял собой этот храм, включиться. Так кого нам прирезать, чтобы теперь нас впустили в Централь, чем бы она ни была? Рэмбо, нас с тобой бесполезным, и чужаки, остаются Маугли и картограф». На его невеселую шутку никто не отреагировал. Рэмбо, читавший письмена на стенах, наконец сказал. «Здесь написано, что это выход к Централи». «Это и так уже понятно было», — вздохнул Данила. «Но как войти?» — Кажется, тут инструкция, но этих слов я не знаю. Приложить, пройти, свой... Нет, не знаю. — Я ж говорю, жертву надо. Эй, картограф, ты готов умереть во благо человечества? В нашем, с Рэмбо, лице. Картограф, оттеснив Маугли, шагнул к стене, осмотрел ее внимательно, пошевелил бровями и вдруг решительно приложил ладонь к шершавой поверхности. Письмена на стене и монета под ногами загорелись багрянцем, зрачок в центре монеты начал шириться и чернеть. Картограф позвал дрогнувшим голосом. — Вперед, пока я тут, проходите. — Не долбанет, — Рэмбо схватился за пистолет, изъятый у роботов. — Точно крови не надо. — Там нужно было, так почему тут нет? — Там шлюз во враждебный мир, даже передатчик ревун имелся. Попал в беду свой, пролил кровь, беда. Значит, спасать его надо. Вот передатчик и созывает все, кто способен помочь. А здесь внутренний портал, который перебрасывает в другое место внутри этого отсека. Здесь все свои по умолчанию, поэтому портал включается не от крови. По ногам потянуло сквозняком. Особо не раздумывая Данила схватил Маугли за шкирку и на миг замешкавшись, вступил в черную дыру портала. Напоследок Астрахан успел почувствовать, как следом шагнул Рембо. Человек не в силах вообразить бесконечность. Само это слово «бесконечность» наполняет сердце страхом, как слово «никогда» и прочие отблески смерти. Единственное доступное органам чувств – жизнь, а она конечна и конкретна. Данила оказался наедине с бесконечностью. Галактики, туманности, звезды, планеты и спутники – он видел все это среди мерзлой пустоты космоса. Данила зажмурился и, только закрыв глаза, ощутил, что стоит на твердом, а не парит среди звезд, и что кто-то цепляется за его руку. Пришлось заново осмотреться. Да, звезды никуда не делись. Они были прямо, они были над головой, но их не было за спиной и под ногами. Данила стоял в зале, огромном циклопическом зале, под далеким-далеким куполом, имитирующим космос. Как в планетарии, только красивее. Но вся эта картина рушилась, потому что сквозь нижнюю часть купола он видел абрис изогнутого... чего? Оно напоминало исполинскую невообразимых размеров плавно изогнутую гусеницу, состоящую из цепленных шаров или гигантских сфер. Закружилась голова, Данила сдавил ее ладонями. И только когда зрение и прочие чувства пришли в норму, осознав, что находится внутри этой гусеницы, в одной из сфер, Так видишь голову или хвост поезда на повороте, выглядывая из окна купе. «Нифига себе!» — пробормотал рядом Рембо. Космос померк, зажглось освещение. Огромный купол пересекали дуги, исходящие мягким светом. Мерцал пол. Это не мешало любоваться космосом, но подчеркивало безопасность помещения, как зажженная в сумерках лампа на веранде отделяет от дождливого вечера или вьюги. «Экраны?» Предположил картограф неуверенно «Не отозвался Рэмбо «Я все пытался сказать, но не успевал По-моему, мы на космическом корабле На ковчеге Все, что я прочитал, ложится в эту теорию Мы внутри огромного ковчега И это не экраны, а, скажем так, окна В реальный космос Корабль растерянно протянул Данила «Но как же долины, джунгли?» «А ты вспомни, там все неестественное» Это карантинная зона, шлюзовой отсек специально для того, чтобы инопланетная шушера вроде нас не разбежалась по ковчегу и не мешала хозяевам. Данила зажмурился, присел на корточки, и сгорбился, уперев лоб в сведенные колени. Посидев так несколько секунд, потом выпрямился. Под эту теорию попадало все, даже дикарская цивилизация змееглазых. Они были гостями, а не хозяевами ковчега. Но тогда где же его настоящие хозяева? Данила повторил этот вопрос вслух и отозвался Маукли. Вот они! — тонкий палец с обломанным ногтем показывал вперед. На круглый постамент, высящийся в середине зала. Размеры помещения потрясали. Диаметр купола был несколько километров. Противоположная выгнутая стена просматривалась с трудом, поэтому Данила не мог даже примерно решить, какой высоты этот постамент. Но на нем, на далекой плоской вершине, угадывались фигуры, странные и неподвижные. пойдем прохрипел данила а может момент внезапно севшим голосом пойдем посмотрим не хочу маугли шмыгнул носом не пойду я к ним а куда ты денешься было совсем тихо только дыхание людей и их шаги хозяева не подавали признаков жизни данила присмотрелся в центре постамента высилась статуя какая то абстракция наверное их занесло в молитвенную комнату или храм «Тут надписи», — сказал Рэмбо. «Смотрите, по всем дугам». Действительно, разделяющий купол на части дуги были покрыты уже знакомыми светящимися знаками. Рэмбо, как зачарованный, подошел к стене купола, задрал голову. Данила зачем-то приблизился к нему. «Нет, наверное, это был не экран, слишком четкое изображение, не исказившееся при приближении». Данила протянул руку, чтобы дотронуться до прозрачного материала, но не решился. Ему показалось, что тот треснет, и он провалится в космос. И еще казалось, будто от окна веет могильным холодом. «Посмотри, — Рэмбак говорил еле слышно, — ты только посмотри надписи, что-то типа летописи. Наверное, они писали ее целыми столетиями, и столько же лет понадобится, чтобы прочитать». Эта летопись на дугах напоминала надгробие или роспись в храме, а до постамента было далеко, очень далеко. В полной тишине под мягким искусным светом и мерцанием звезд отряд побрел к нему. Торжестность помещения его размеры угнетали настолько, что не хотелось говорить, даже Рэмбо утратил восторженный задор. И еще вспоминалось всякое. Данила не мог отделаться от ощущения, что идет, окруженный покойниками, Мама, Генка, Прянин и многие, многие другие. Те, кого убил Данила, те, кто погиб ради него, и те, кто погиб из-за него. Постамент сначала, сколько ни иди, остававшийся неизменным, наконец-то начал увеличиваться. Данила разглядел ступени, вполне человеческие ступени, ведущие на рукотворное плато. Если задрать голову, можно разглядеть край, но решительно непонятно, что там наверху. По мере приближения замедляли шаг Маугли неожиданно схватил Данилу, видимо, лягушонок боялся. Даже картограф молчал. И Рэмбо молчал тоже. Так в тишине они подошли к подножью. Подниматься не хотелось никому. Мерцали звезды, по подножью постамента змеилась надпись. — Тут что-то торжественное, — неуверенно сказал Рэмбо. — Я не могу точно прочитать, понимаю только некоторые слова. Наверное, отличается от повседневного наречия, как древнерусский от старославянского. — А если хотя бы примерно? — если примерно, Данила? Ну, что-то про предназначение, поиск, надежду, новый дом, мать, возрождение. Точнее, не сумею уж, извини. — Ничего, — пробормотал Данила, глядя на лестницу, — ничего. Сейчас поднимемся и все узнаем. Путь по ступеням оказался сложнее и страшнее, чем Данила мог себе представить. Перил не было. Узкие ступени уходили ввысь под довольно большим углом, и казалось, что вот-вот сорвешься. Ногу приходилось ставить на носок, пятка повисала в воздухе. Ныли икроножные мышцы. Противно подрагивали колени. Согнуть, разогнуть, согнуть, разогнуть. На высоте примерно пятиэтажного дома Маугли попросил об остановке. Присели прямо на ступени, осмотрелись. Отсюда пол зала казался островом, плывущим посреди неба. Созвездия за время пути чуть сместились. У картографа была с собой вода и немного вяленого мяса. Данил разделил порции поровну, чтобы досталось каждому, но аппетит тлел и жевали механически. Интересно, куда летит этот корабль, спросил картограф. Вопрос остался без ответа. Даниле даже не было интересно. Здесь, в этом зале, стирались эмоции, стирался сам смысл жизни. Он помнил, что по-прежнему должен отыскать ускользнувшего отца и задать кое-какие вопросы. Помнил, что ничего не изменилось, но это не имело никакого значения перед лицом вечности. «Надеюсь, что не к нам», — картограф надоел о молчании. «А если к нам, надеюсь, что на нем хозяйничают добрые гуманоиды, несущие всякие блага и свет знаний. Хотя я не верю в справедливость и хэппи-энд». «Веришь ты или нет, не имеет значения до поднялся. «Идем». Пора во всем разобраться. Алан Мансуров вообще-то не пил, то есть не злоупотреблял спиртными напитками, предпочитая хороший скотч классическому офицерскому напитку коньяку, но похмелья по молодости его не миновало. То, что он чувствовал сейчас, было похоже. Не совсем, но близко. Каждый удар сердца отзывался гулом в ушах, резью в желудке, неритмичным стуком в висках, рот заполнила горькая слюна, ломила в затылке, чуть-чуть подташнивала. Черная дыра портала или шлюза, как орал предатель Рэмбо, вывернула полковника Амансурова наизнанку, разорвала на мелкие кусочки и собрала обратно, но уже в другом порядке. Тело шейха протестовало. Мозг одурманенный переходом вяло контролировал происходящее. Алан лежал на чем-то холодном и скользком. Руку привычно тяжелел Стечкин, ребристая рукоятка грела ладонь. Под затылком будто бы кусок льда. Напрячь шею, оторвать затылок от пола. Теперь напрячь брюшной пресс. Сесть удалось с первого раза. Оглядеться. Темно. Ночь, что ли? Шейх прищурился. Нет. Вон стены, потолок, пол твердый гладкий. Помещение, вроде бы. Стены без углов, значит, помещение круглое или овальное. Вдоль стен что-то типа цистерн, одинаковый, штук двадцать. На полу рядом валяются Лукавый и Марина, оба без сознания. А нет, вроде Лукавый зашевелился. Шейх поставил пистолет на предохранителе, и сунул в кобуру. Подошел к Астрахану-старшему, грубо помог ему сесть с трудом, подавив желание дать профессору по морде. «Где мы?» — спросил лукавый, водя по сторонам осоловелым взглядом. Видок у него был пришибленный. «Это ты мне скажи?» — процедил шейх. «Ну, профессор, и где мы? Очутились?» «Я не могу ответить определенно. По крайней мере, это точно не та долина джунглей, где начинался ритуал». — Выходит, моя гипотеза оказалась верна, и это действительно был шлюз. — Гипотеза, гипотеза, твою мать! — взорвался шейх. — Я тебе голову сейчас оторву, гипотеза недоделанная! Полковник Мансуров всю жизнь ненавидел кабинетных ботаников, готовых погубить кучу жизней, чтобы проверить какую-либо гипотезу или разведданные. Особенно остро Алан ненавидел тех, кто пытался погубить его, Мансурова, жизнь. — Успокойся, — проворчал Астрахан, который, может, и был кабинетным ученым, когда-то, давно, в молодости. Но за годы работы в масс отрастил когти и клыки и готов был дать отпор. — Че ты психуешь, шейх, боевой офицер? А истерики закатываешь. Мы всего-навсего сменили отсек. Откуда я могу знать, где именно мы очутились? — Отсек? Какой еще отсек? — Отсек корабля, — профессор произнес последнее слово с большим значением. «Космического корабля». Эта информация требовала переваривания. Мансуров глубоко вздохнул и медленно уточнил. «Космического? Ну да. То есть мы не на другой планете или в каком-то там четвертом параллельном мире, а на космическом корабле? — Ну это же очевидно! — всплеснул руками Астрахан. — Разве ты не обратил внимания на все эти мелкие несуразности?» Четкая длина дня и ночи, отсутствие солнца, невнятная топография долин. Ведь, очевидно же, искусный ландшафт, что-то вроде лаборатории или даже нет, карантинной зоны. А теперь мы попали... — Это ковчег, — сказала Марина, открыв глаза. — Огромный космический ковчег. — Может и так, — пожал плечами шейх, — но все равно надо выбираться. Где тут выход? Вот — Вот-вот. — У лабораторной мышки точно такая же стартовая позиция, — подтвердил профессор. — Дверь или шлюз придется поискать. Шейх напряг зрение, но видны были лишь очертания цистерны силуэты попутчиков. Ругнувшись, он вынул из кармана старую добрую зипа, чиркнул колесиком еще и еще раз. Наконец вырвался огонек пламени и озарил помещение. Взгляд шейха остановился на темных цистернах, которые были, оказывается, прозрачными. Внутри то ли висело, то ли плавало что-то человекообразное. Шейк мгновенно забыл, что искал дверь и зашагал к цистернам, где отражался Лукавый Марина, замершая в позе эмбриона. Зажигалка начала жечь палец, пришлось отпустить кремень. Подойдя к ближайшей цистерне, Шейк снова щелкнул зажигалкой и отшатнулся. За прозрачной стенкой плавала оболочка насекомого, причем... Части тела были примерно как у людей. Две руки, две ноги, головы нет. Хитиновые пластины, заменяющие ребра, сходятся в районе грудины. Место мышц пресса — кольца. Руки или лапы согнуты, пальцы сжаты. Шейх пересчитал их. Пять. Что это? Здесь свершилось ритуальное убийство, после чего... Тела жертв поместили в формалин. Мансуров встал на цыпочки, чтобы рассмотреть место, где крепилась голова существа. Но блики огня провалились в пустоту и отразились от внутренней поверхности. Оболочки? Доспеха? Что это? Голос лукавого эха прокатился по пустому залу. Шейх пожал плечами и шагнул ко второй цистерне. Там тоже была оболочка. в Полтора раза больше. Первые руки массивные, пальцев три, ноги будто птичи с когтями. Третья оболочка напоминала обезглавленного жука, только конечностей было четыре. Зажигалка начала жечь палец, и шейк закрыл ее. Снова зажег возле цистерн, расположенных параллельно земле. Это оказались полки, заваленные вытянутыми черными трубками, зеркальными овалами с зазубренными краями, кривыми клинками. Кажется, из хитина. Это что, инопланетное оружие? Понимая, что рискует остаться без руки, шейх потянулся к черным трубкам, но пальцы натолкнулись на прозрачную преграду. Мансуров ударил по ней с разворота, она выдержала. Лукавый возопил. — Прекратить! Это может быть опасно! Немедленно прекратить! Не слушая его, шейх прицелился из винтовки и выстрелил, но пуля срикошетила от преграды и впилась в стену. Пришлось возвращаться к оболочкам в формалине. — Профессор, как думаешь, что это за парад уродов? — Без понятия. Если бы они были одинаковыми, я предположил бы, что это доспехи, а так, ведь определенно, ковчег, строили существа одного вида, хотя кто знает. Ты, шейх, лучше выходащий. «Ковчег, говоришь», — сказал шейх задумчиво и взорвался. «Я не подписывался переться на долбанный корабль. Толку мне с того корабля!» Шей схватил профессора за грудки и припечатал контейнеру с оболочкой. Не сильно, только чтобы напугать. Потом толкнул еще раз посильнее, отшвырнул на середину помещения к Марине, навис над ним. — Ты с самого начала все знал, гнида, и теперь из-за тебя я из обычной задницы попал в инопланетную, если, конечно, ты не продолжаешь мне лапшу на уши вешать! Лукавый коснулся разбитой губы и фыркнул. — заткнись, все равно ты ничего мне не сделаешь. «Ты же не дурак. Подумай, если эта махина сумела создать сектор, что будет, когда мы доберемся до капитанской рубки?» «Да мы всех нагнем! Правительства всех стран будут с нами считаться!» «С нами? Ну-ну, капитанская рубка теперь очень обрадуется. А у меня пара патронов осталось и все!» «Да нет там никого!» Ковчег не управляем, он, похоже, просто выполняет программу. Понимаешь ты? Иначе нас бы уже давно тютю, -тю, и нас, и землю нашу. Шейх вздохнул, ловя себя на мысли, что Лукавый его просчитал. Просчитал, что теперь попрется за ним полковник Мансуров хоть в пекло и будет прикрывать его задницу, поскольку деваться ему некуда. Главное — заманить тупого солдафона. И ведь повелся, как мальчишка повелся. Ничего, надо попытаться переиграть Лукавого, когда случай подвернется. «Лукавый, мы в одной упряжке. Если я сдохну, то ты, скорее всего, тоже. Вставай, и девицу поднимай, вот так». Теперь совместными усилиями давай искать выход. Марину происходящее словно не касалось. Она смотрела перед собой и даже не моркала. Шейх помакал у нее перед глазами и вздохнул. Толку никакого. Но раз лукавый ее тащит, значит, в этом есть смысл. Не дождавшись, что лукавый займется делом, шейх принялся обходить емкости с оболочками неведомых тварей. — Вот уж где выставка уродов! Некоторые экземпляры поражали воображение, например, вот этот, похожий на медведку с мощными руками-клешнями. Ног, похоже, не было. Шейх обошел контейнер сбоку, прислонился к нему лбом. Этого не могло быть, но, вздрогнув, тварь поплыла к Мансурову. Тот шарахнулся, хватаясь за винтовку, и увидел, что в стене между цистернами начали разъезжаться створки. Замерли, открыв узкий лаз. Шейк прикрыл глаза ладонью защищаясь от солнца» и с шипением замкнулись. Выход возликовал лукавый и бросился к створкам, волоча за руку Марину. Наверное, тут были датчики движения, и когда Мансуров приблизился к двери на метр, створки разъехались. Помешков с полминуты, лукавый, не выпуская руки Марины, ступил в раскрывшийся проход. Хотя небо затягивали тучи, свет резанул по глазам. Часто моргая, шейх последовал за ним, шагнул на козырек и невольно отшатнулся. Под ногами разверзалась бездна. Они стояли на вершине каменной башни, похожей на водонапорную. Небольшую долину покрывал щетинистый ковер леса, обычного зеленого леса. Вниз вела винтовая железная лестница, блестящая, нетронутая ржой. Перил не было, но это не пугало Марину. С улыбкой Джоконды она обозревала окрестности. Ветер, дующий сверху вниз, шевелил ее ружьи, кудряшки и прозрачные рукава-туники. Опустившись на колени возле края козырька, шейх глянул вниз. Башня стояла на высоком холме, значит, у лестницы ступени триста-четыреста. Все равно приключение то еще. Хорошо, если у лукавого нет акрофобии, спускаться надо в любом случае. Шейх прищурился. Отсюда присматривалась вся долина, и было видно, что горизонта нет. Есть только лисистое подобие гор, упирающиеся в опрокинутое куполообразное небо. На другой стороне долины высилась вторая такая башня. Пахло землей. После всех диковинных ароматов долины змей, после несуществующего солнца и странных ландшафтов, шейх вдруг моментально почувствовал себя дома. Да, именно так дома. Если быть более точным, то в секторе. Облака, сосны, лес. — Это сектор, — уверенно сказала Марина. — Я чувствую. И словно в ответ на ее слова из глубины чащи донесся рев хоринозавра. — Сектор или нет, но если мы не собираемся торчать здесь до скончания веков, нам придется пройти через лес, — сообщил шейх. — На другой стороне долины такая же башня, это должен быть выход. — Значит, нам туда. Лукавый закивал, попытался высмотреть башню, но не смог и покачал головой. «Зрение подводит, не вижу башню, но ты прав. Нам туда хотя прежде надо спуститься». Профессор покосился на Марину, отодвинул ее от края козырька и спросил. «Марина, ты сможешь, не испугаешься?» Шейх пощелкал пальцами перед ее лицом. Никакой реакции. Качнул головой, но промолчал. «Вот как проснется в ней человек на полпути вниз, так запаникует, как сиганет вниз, и все. И ведь даже веревки для страховки нет. И сделать ее не из чего. Все нужное». Разве что тунику порвать на лоскуты, да и не спасет это. Придется за ручку на лестнице ее держать. — Ну что, спускаемся? — спросил шейх. — Я первый, Марина, в середине, а ты замыкаешь. Ступени, видимо, создавались под существ чуть больше человека, но лестницу преодолели без проблем. Спасибо Марине, что вела себя осторожно. Уже внизу, на вершине холма, лукавый долго скрипел, потирая колени». У подножия метров в ста от башни начинался лес. Судя по рычанию, уханью и подвыванию, а также сосредоточенному чавканью, в нем прямо-таки кипела жизнь. — Я пойду первым, — сказал Мансуров. Внизу был молодой подлесок, за которым начинался лес. Обычный подмосковный лес, средняя полоса, конец лета, начало осени, кусты и деревья... копошение ночных зверьков, мельтешение летучих мышей и до боли знакомое шевеление волосков на затылке. Организм чувствовал опасность. Нет, это были не сверхспособности, приобретенные в секторе. Просто старый добрый боевой опыт. Предчувствия не обманули Мансурова. Первую чупакабру их подстрелил из стечкина в лед, вторая успела допрыгнуть до ноги и тут же этой ногой огребла по уродливой физиономии. Еще одна успела впиться в плечо профессора, но пока тот орал, скорее от испуга, чем от боли шейх, оттоварил ее рукояткой. Марина увернулась от одной чупакабры и пинком отшвырнула вторую. Здорово, если она и дальше будет так себя вести. Мансуров расстрелял всех трех одиночных выстрелами. Патроны следовало экономить, их осталось не больше тридцати. «Я же говорила, сектор», — выдохнула Марина. «Чупакабры, впереди микроволновка». «Не самый», — подтвердил Лукаво, осматривая плечо. Он отделался порванной одеждой и легким испугом. «Ничего не понимаю». «Двигаемся дальше», — приказал шейх. «Не отставать». Они шли сквозь джунгли ко второй башне. Ту не было видно за сплетением ветвей, но шейх чувствовал ее спиной. Мало того, она влекла к себе, или это он просто устал шариться под джунглем, устал ожидать нож в спину и следить за полусумасшедшей девчонкой, думать, как решить неразрешимую задачу, выиграть и помочь Томиле. А еще ощущение чужака стало отчетливее. Кто-то точно следил за ними». Предчувствие помогло среагировать, когда чуть не на голову спрыгнул шестилапый волк, на которого пришлось извести четыре патрона. Еще через пять минут Марина обвела их вокруг поляны, где, по словам девушки, находилась бродила. Нападение ларв удалось избежать чудом. Каждый шаг давался с трудом, каждая секунда грозила смертью. Каждое дерево, каждый куст, каждая травинка дышала опасностью. Безобидный мох под ногами моментально сменялся смертельной плесенью. Обычные камни покрывал жгучий лишайник, и фоном постоянно где-то кто-то кого-то жрал. Верещание голодных вырвиглоток преследовал отряд, вот от них точно не отбиться. Шейх с сожалением вспомнил оболочку в контейнерах, ему бы такую броню. Все держались из последних сил, шейху так трудно не давался ни один переход, даже в горах Афгана, даже в окрестностях Московского моря, лес был запредельно враждебен. Внезапно лес закончился вырубкой, вдоль которой из земли торчали трехметровые столбы, больше напоминающие маяки. Их квадратные вершины с отверстиями медленно вращались. Когда переступили полосу вырубки и углубились в осинник, ощущение опасности схлынуло, зато навалилась усталость. «Не могу больше», — проговорила Марина и села, прижав колени к груди. Профессор горестно вздохнул и потер правое колено. Шеек глянул в осинник, перемежаемый березами, и под сердцем защемило — «Россия! Родина! Кто-то будто нашептывал на ухо, тут безопасно, отдохни!» Только он решил расслабиться, как из леса, откуда они пришли потянуло серо водородом. Шейх помнил этот запах. В Ирвиглотке чуть не погубили его отряд, когда он собирался штурмовать лагерь Астрахана-младшего. Тогда их спас огнемет проводника хобита. «Здесь огнемета нет, так что если в Ирвиглотке нападут, проще застрелиться». Зашевелились молодые сосны, мелькнули верткие тела, вырви глоток. Шейху почудилось, что он видел бусины и халчный глаз. Вскочив, он прицелился в кусты. — Вырви глотки, хана! Лукавый вынул свой пистолетик и тоже прицелился. Глаза его блестели ненавистью, ноздри раздувались. Его собирались остановить в километре от цели. И кто? — Зверье. Марина сидела безучастно. Появились первые вырвиглотки, столпились на вырубке, и возмущенно загукали и повернули назад. Только хвосты замелькали. Огромная стая была, штук сорок. Это неправильно, прохрипел лукавый, опуская пистолет. Так не бывает. Слишком много всего. У Чупакабр обычно реал обитания не пересекается с вырвиглотками. Ларвы не живут в лесу, они предпочитают болото. Искажение. Тут все сложно, но обычно между ними есть некая минимальная дистанция, а тут винегрет из всего, одновременно и практически рядом. Сколько мы прошли? Километр, полтора? А сколько раз нас пытались сожрать? Так не бывает. Это не сектор. Я, кажется, понимаю, где мы сказал шейх. Понимание это пришло к нему само из богатого жизненного опыта. Оно было простым и логичным. Это не сектор. Это килхаус. Что-что? Килл-хаус — тренировочная площадка, небольшой изолированный участок, где собраны все опасности потенциальной зоны военных действий. Испытательно-тренировочный полигон, а уроды в формалине — тренировочные костюмы. Здесь зона отдыха, ну а башни — излучатели, они зверье отпугивают. — Полигон? — задумчиво повторил Астрахан. — Но полигон для кого? — — Для тех, кому предстоит воевать в секторе. Мы в центре подготовки группы вторжения. Логично, — проворчал профессор. — Черт возьми, это много объясняет. Значит, инкубатор где-то рядом. — Какой еще инкубатор? Лукавый замолчал. — Что такое инкубатор? — спросила Марина. — Инкубатор для кого? — Ну, Шейк шагнул к нему, говори! — Для хамелеонов, — выдавил зажатый в угол лукавый, — я давно предполагал, что метаморфы — искусственные существа, слишком много в них неестественного, слишком пластичные, слишком живучие, слишком универсальные. опять-таки, железа. — Что железа? Она как батарейка в игрушке, элемент питания, совершенно инородный, такое не могло появиться в ходе эволюции, поэтому мы и предположили, что хамелеоны — это что-то вроде биороботов или клонов, искусственно выращенных в инкубаторе. «Так», — сказал шейх прочно, — «и что еще есть в этом инкубаторе?» «Откуда я знаю?» — попытался съехать Астрахан, но полковник не намеревался вступать. «Что еще есть в инкубаторе?» — повторил шейх. «Центр управления? Источник желез? Синтезатор биотина? Это туда мы идем?» «Да», — сознался лукавый, — «скорее всего, да. По моим предположениям, в инкубаторе хамелеонам вживляют не только биотиновую железу, но и некий дистанционный способ управления, который нас интересует». Шейх не стал расспрашивать дальше, все равно соврет старый хрыч. Как бы ни хотелось ему вышибить мозги, профессор был пока нужен. Шейх не верил ни единому его слову. Такой паук всегда думает только о себе. Все остальные для него пешки в большой игре, марионетки на ниточках. Но профессор действительно очень много знал и очень неохотно делился информацией. Выдавал, что называется, в час по чайной ложке. И только благодаря этому старый хрыч был все еще жив. Убью, гад, решил про себя в который раз Мансуров. Как только пойму, что к чему отправлю мерзавца на тот свет, а с вторжением хамелеонов мы уж как-нибудь разберемся, и с инкубатором тоже. Корабль это или иная планета. Надо ставить сюда небольшую мегатон на пять ядерную бомбу не составит труда. Это на случай, если самому рулить не получится. Ну так что, полковника осмелел лукавый от молчания Мансурова. Будем выбираться из этого киллхауса. Шейх встал, потянулся и указал вперед. Если комната, откуда мы вышли, была стартом тренировочного маршрута, то финиш во второй башне. Новобранца всегда надо прогнать через максимум препятствий, иначе полоса теряет всякий смысл. Цель любого армейского сержанта в учебке загнать солдата в задницу и посмотреть, как он будет выбираться. А теперь это предстоит нам».